глава двадцать девять порожние люди лис берет газету откидывается на спинку кресла и со вкусом принимается за чтение в руках у него таймс с вечера он допочитал трибюн с нетерпением ждал ее ни за что не упустил бы никогда не упускал не мог бы уснуть если б не прочел ее на сон грядущий а теперь утром лис читает таймс Как он читает «Таймс»? Он читает, как читают газеты все американцы. И, однако, редкий американец так читает газету, как лис. Чуткими, гордыми, презрительно раздувающимися ноздрями он вынюхивает те новости, что скрыты между строк. Он это любит. Любит даже «Таймс», возлюбленную, которая любви недостойна, А все мы разве ее не любим? Газетные листы, пахнущие свежей краской, миллионы газетных листов, запах свежей краски в придачу к свежести утра, апельсиновому соку, вафлям, яичнице с ветчиной и чашке горячего крепкого кофе. Как это славно у нас в Америке утром, душистым от свежей типографской краски и кофе, читать газету. Сколько раз мы читали газеты, сколько раз находили их у наших дверей. Мальчишки-разносчики свертывают газету, чтобы подручней было бросать, и вот мы подбираем у дверей и разворачиваем шуршащие, пахнущие краской листы. Порой брошенная издали газета шлепается у двери негромко, легко. Порой шумно, тяжело ударяется о дощатое крыльцо — Чаще всего оно у нас в Америке дощатое. Порой, вот как сейчас на улице Черепашьей бухты, слуги подбирают ее за минуту перед тем аккуратно свернутую положенную порога и подают хозяевам к столу. Как бы она к нам ни попала, мы без нее не обходимся. до чего же мы, американцы, любим газету? до чего же мы ее любим все как один? Почему мы, американцы, так любим газеты? Почему мы их так любим, все как один? Я вам объясню, почему, безумные господа мои. Потому что у нас в Америке газета — это новости. А мы любим запах новостей. Нам нравится запах подходящих для печати новостей а также запах новостей для печати отнюдь неподходящих. И притом мы любим запах событий и фактов, из которых слагаются новости, а, стало быть, мы любим газеты, потому что новости в них столь печатные, столь непечатные и столь фактопечатные. «Так что же, новости подобны Америке?» Нет, отнюдь. И Лис, в отличие от всех вас, безумные господа, перелистывая «Таймс», хорошо знает, что на этих страницах перед ним не Америка, а всего лишь новости. Эти новости не Америка, и Америка не новости. Это новости, какие сообщают про Америку. Это своего рода освещение, в каком предстает Америка утром, вечером и в полночь. Это своего рода нарост, верхний слой, отпечаток нашей жизни. Не слишком верный отпечаток, он не поведает о нас полной правды, и все же это новости. Лис читает, гордые ноздри принюхиваются с презрительным наслаждением. Человек, чью личность пока не удалось установить, выпал или выбросился вчера в полдень из окна двенадцатого этажа отеля «Адмирал Дрейк» на углу Хей-стрит и Эппл-стрит в Бруклине. Неизвестному лет тридцать пять. По сведениям полиции, он поселился в отеле неделю назад под именем «Простак». В полиции полагают, что имя это вымышленное — да опознания тело содержится в морге. Такие, значит, новости. Но все ли здесь сказано, адмирал Дрейк? Нет. Но мы кому известно, какая погода по всей Америке, где пасмурно, где светит солнце, мы ведь не досказываем все до конца, когда досказывает сейчас лист. Итак, вот новость, и случилось это в отеле вашего имени, бравый адмирал Дрейк. Ни где-нибудь в отеле Пен Питт, город питсбург или Фил Пен, Филадельфия, ни в Йорк-Олбани, город Олбани, ни в Гудзон-Трой-Трой, ни в Либии-Ритце-Либия-Хилл, и не в Клей-Калхуне-Колумбии, ни в, Клей в Ричмонде-Ли-Ричмонд, ни в отелях имени джорджа вашингтона в вистони штат Пенсильвания, Кантони, штат Огайо, Террихот, штат Индиана, Данвили, Виргиния, Хьюстония, Техас и еще 97 местах. И не в отелях Авраама Линкольна, в Спрингфилде, штат Массачусетс, Хартфорде, Коннектикут, Уилмингтоне, Делавер, Кейро, Иллинойс. «Канзас-Сити», «Миссури», «Лос-Анджелесе», «Калифорния» и еще 136 городах. А также не в бесчисленных отелях имени Эндрю Джексона, Рузвельта, Теодора или Франклина. Выбирайте любого. Джефферсона, Дэвиса, Даниэла Уэбстера, Твердокаменного Джексона, Юэс Гранта, Коммодора Вандербилта и не Уолдорф Астрии, Адамс хаусе паркер хаусе памер хаусе тафти маккинли эмерсоне уолдо или бромо ни в котором нибудь из Хардингов, кули гуверов элбертов джефоллов гарри догерти рокфеллеров Гарриманов, манов карна гейли фриков Христофоров-Колумбов или Лейфов-Эриксонов, Понседалеонов или Магелланов и остальных 843 американских городах. Но в отеле вашего имени бравый адмирал Фрэнсис Дрейк. А стало быть, разумеется, вам желательно знать, что же произошло. «Неизвестный человек». Так вот, он был американец. Лет тридцати пяти, имя вымышленное. Так вот, будем называть его так Как он сам иронически назвался в гостиничной книге записей, стало быть, неизвестный американец С. так выпал или выбросился вчера в полдень в Бруклине И сегодня удостоился девяти строк в Таймсим. Один из семи тысяч, что умерли вчера на нашем континенте. Один из трехсот пятидесяти, что умерли вчера в одном только нашем городе. Смотри плотные убористые столбцы извещения о покойниках на странице пятнадцатой. С первой и до последней буквы алфавита. С. Простак. Прибыл сюда неделю назад. А откуда прибыл? Из самого сердца юга или из долины Миссисипи, или из недр Среднего Запада, из Миннеаполиса, Бриджпорта, Бостона или из какого-нибудь городишка в Старой Кэтоубе? Из Крантона, Толидо, Сент-Луиса или из пустынной белизны Лос-Анджелеса? с поросшего соснами плоского песчаного побережья Атлантики или с берегов Тихого океана? И кем он, следовательно, был, бравый адмирал Дрейк? Что он в своей жизни видел, слышал, пробовал на ощупь, на запах и на вкус, что изведал? Изведал нистовую ярость наших времен года, сжигающий всю страну июльский зной, удушливые гнилостные испарения медленных рек, вязкие и листые поймы, разросшиеся сорняки, жаркий, резкий влажный запах маиса. было из тех, кто в Сент-Луисе говорит «Господи, ну и жарище же!» И, скинув куртку, утерев пот с лица, отправляется к Огасту съесть сандвич с швейцарским сыром и выпить жестянку пива. Был из тех, кто в Южной Каролине говорит «Черт, ну и жарище!» И с засучными рукавами в соломенной шляпе шатается по южной главной улице, заходит в аптеку Ивенса, подкрепиться и говорит продавцу содовой, «Ну как, Джим, не мерзнешь нынче?» Из тех, кто в газете читает про жару, про покойников и всякие несчастья, читает с некоторым даже удовлетворением, и за дня в день угрюмо тянет лямку, и мается по ночам бессонницей, не может спать из-за жары. Поднимается утром через силу, и когда вся страна задыхается от жары, и вся зелень, что была в мае такой свежей, становится пятнистой, тусклой, блеклой, жухнет, буреет и сохнет, говорит, «О, Господи, кончится же это когда-нибудь!» И представьте, адмирал Дрейк, Ещё похвастает, какая в горах прохлада. По ночам всегда прохладно, в мае среди дня довольно-таки тепло, но по ночам уж непременно укрываешься одеялом. А потом лето сходит на нет, и настаёт октябрь. Тогда он вдыхает запах дыма, и вдруг... Нежданный прилив сил, внезапный трепет, радостный порыв и печаль, и тяга куда-то вдаль. Эс, просто так. Не знает, отчего все это, адмирал Дрейк. Но солнце садится раньше, и лучи его ложатся косо, и даже в полдень свет словно затянут золотой пыльцой, а в сумерке красноватой мутью, а потом холод. И тишина, и лают собаки. В горах пламенеют клёны, Горят эвкалипты, Бронзой отсвечивает листва дубов И ярко желтеют осины. Потом начинаются дожди, Мёртвая бурая листва Под ногами пропитана влагой, А над головой густая сеть голых веток, Это настаёт ноябрь. В маленьких городках Ждут зимы, и зима настаёт. Вообще-то и в больших городах то же самое, но в глуши зимнее уныние в десятеро безысходней. Весь день человек на людях, поглощён делами, яростной гонкой, а потом всегда одно и то же унылое. Куда теперь пойти, чем заняться? Зима стискивает нас, Замыкает в кольцо каждый дом, нас обдает безжалостным резким электрическим светом, и «С» просто так выходит на улицу. Порой на лицо его падает безжалостный свет фонаря. Адмирал Дрейк. Под фонарями бесконечный поток унылых лиц, подмигивают светящиеся вывески театров, кино. И прочих развлечений. На Бродвее неизменный слепящий блеск неживых огней. И в маленьких городишках на главной улице Тоже горят гроздья слепящих фонарей. На Бродвее до полуночи кишмя кишат миллионные толпы. В маленьких городишках слепящие фонари И стылая тишина. После десяти на улицах пусто, не души. Но всюду и везде, в сердцах простаков, унылая скука, смутное отчаяние. И, о господи, куда деваться, когда она кончится, эта зима? И они тоскуют по весне, бравый адмирал Дрейк, и думают, скорее бы суббота. Наступает субботний вечер, и все, чего мы так ждем. О, сегодня оно придет. То, чего мы ждали всю жизнь, в эту субботу придет. В субботний вечер мы ждем этого всюду, по всей Америке, и девяносто миллионов простаков, точно мотыльки, слетаются на свет в поисках долгожданного. Конечно же, сегодня оно придет. И простак отправляется на поиски и находит все те же слепящие огни, кабаки на Третьей Авеню или заведение грека в захолустном городке, а потом почти неразбавленное виски, джин и опьянение, и перебранки, и драки, и рвота. «Воскресное утро», — трещит голова. «Воскресный день. В больших городах вспыхивают вывески ресторанов», и горят бесплодными посулами нерожденных радостей. Воскресный вечер, и ледяные звезды, и безысходность нашей зимы. В холод замкнуты наглухо дома из выветрившегося кирпича, и неприступные особняки, и некрашенные деревянные домишки, обезлюдевшие фабрики, верфи, причалы, склады, банки и конторы — и мучительное убожество шестых авеню а в городах помельче унылые главные улицы с безотрадными витринами убогих магазинчиков или ловатыми гроздями фонарей а на улицах застроенных деревянными жилищами в десять все окна уже темные свищет ветер в голых ветвях и на перекрестках в железных руках фонарных столбов вздрагивают безжизненные огни По-зимнему унылый свет падает на деревянный фасад и крыльцо убогого дома, где живет полицейский. Скучный, тоскливый свет проникает в душную, тесную, точный ящик, гостиную, где дочка полицейского кокетливо принимает гостя и кое-что, но не все, позволяет. Разгоряченно, лихорадочно, пугливо, неутоленно Уж слишком близок холодный свет улицы, слишком громкий скрип, дыхания слишком ненадежно близко за хлипкими стенами остальные в этом хлипком доме, слишком близко тяжелые, неспешные, скрипучие шаги папаши полицейского. И, однако, есть тут какая-то храбрость, какая-то сила, как-то все же... Торжествуешь над лакированной спертостью тесной гостиной, над близким соседством улицы, фонаря, скрипучих сучьев и тяжелой походкой папаши полицейского. какое это победное торжество от жаркого дыхания, от розовых губ и ласкового язычка, от белой кожи и туго сжатых бедер. Это потаенная близость, полная страха и чудесного жаркого желания — Возьмет верх над унылым серым однообразием времени И даже над угрюмой беспросветностью нескончаемой зимы. — Это вас удивляет, адмирал Дрейк? — Ну, черт побери, простак выходит из этого дома, Терзаемый неутоленным желанием, потрескивает безжизненный свет. «Когда все это кончится, — думает он, — когда же весна?» И вот она приходит, совсем неожиданно, когда после долгого ожидания уже потеряна всякая надежда. В марте выдался день почти совсем весенний, и Эс Простак, которому так не терпелось, говорит «Ну вот, наконец-то!» А это лишь обманчивое видение. В марте весне доверять не приходится. И опять холода, и резкий свет, И судорожные стоны ветра. Потом апрель. Зарядил мелкий дождик. Промозглая сырость пронизывает до костей, Но в воздухе уже пахнет весной, Землей пахнет, Пробившаяся кое-где травкой. Там и сям, былинка, почка, лист. И на другой день настает волшебство весны вот она думает просток наконец то и опять обманывается весны и след простыл снова холод и серость и зарядил мелкий дождик простак отчаяз нет весны не будет говорит он после зимы сразу нагрянет лето оглянуться не успеешь начнется жара И тут-то приходит весна, за одну ночь, взрывается из-под земли снопами зеленых лучей. 28 апреля — и дерево на городских задворках окутано золотистой дымкой, покрыто пухом едва проклюнувшихся листочков. 29 апреля — за ночь листва и золотистая дымка стали ярче и гуще. 30 апреля — все растет и сгущается прямо на глазах и вот первое мая дерево все зазеленело густые почти уже распустившиеся листья свежие и нежны как перышки из под земли взорвалась весна в сущности у нас тут все взрывчатое адмирал дрейк весна свирепое лето морозы октябрь февраль в докоте пятьдесят один ниже нуля Весенние половодья двести человек гибнет в водах Огайо, в Миссури, в Новой Англии, по всей Пенсильвании, в Мэриленде и в Теннесси. Весна набрасывается на нас в одну ночь, и всё у нас огромное и неукротимо, как взрыв, как половодье. Несколько сотен гибнут в половодье. Сотня в жару от солнечного удара, 12 тысяч в год от руки убийцы, 30 тысяч под колесами автомобилей, и все это у нас мелочь. Такие половодья опустошили бы Францию, столько смертей погрузили бы Англию в беспросветный траур, а в Америке на несколько тысяч эс простаков больше или меньше утонувших, убитых, раздавленных колесами, выбросившихся из окна. Что ж, это для нас мелочь. Их вытеснет из памяти следующее половодье или жатва, которую на следующей неделе смерть снимет убитыми и раздавленными. У нас все делается с размахом, адмирал Дрейк. И вот на улице пахнет смолой, и землей пахнет, и кричит ребятня. Небо ясное, прозрачное, нигде ни облачко, всюду искристое синева, и в вышине полощется на ветру полосатый, как леденец, славный флаг. В мыслях эс эспростака, бейсбол, красное, точно ошпаренное ручище левши Гроува, упругие удары ясеневой биты по тугому кожному мячу — и полужатое в ожидании ильмича, лоснящаяся рукавица, дух, прокаленный солнцем галерки стадиона, насмешливые выкрики зрителей, по-летнему без пиджаков. Подача за подачей, нескончаемое однообразие, все одно и то же. В сущности, бейсбол — скучнейшая игра. Тем-то она и хороша. Нам по душе не столько сама игра — Просто мы любим бесконечно, дремотно, вяло сидеть без пиджака на галерке. В субботу днем Эс Простак идет на бейсбол и сидит в толпе зрителей, дожидаясь острых решающих минут и общего вопля. Но вот игра окончена, и толпа растекается по зеленому полю. В воскресенье Простак на своей малолитражке уезжает на весь день за город с какой нибудь девчонкой и вот уже лето палящее жаркое в испарении затянутой мутной дымкой с тусклым раскаленным небом выматывающая все силы и эс просто так обливается потом утирает лицо платком и говорит о господи и когда это кончится так вот он каков с просто так, лет тридцати пяти, неизвестный американец». «В каком смысле американец? Чем он отличается от людей, которых знали вы, старина Дрейк?» «Когда корабли повернули домой, и перед испанцем запылал мыс Сент-Винсент?» «Или когда старина Дрейк возвращался со своими людьми из далеких морей, шел полным ходом к родным берегам мимо островов Силли», к полям под косым вечерним солнцем, к меловым утесам, к надежной гавани, к милой тесноте родного города и знакомому высокому шпилю, где в ту пору был простак. Когда на рассвете в диких зарослях красного дуба видавшие виды охотники, устроив засаду на медведя, вдруг слышали шорох стрел, пронзивших листву и свист пули, ждали укрывшихся за стволом, вскинув мушкет, где, в ту пору, был простак. И когда люди, с ястребиным взором и суровыми неподвижными, точно у индейцев, лицами, взяв ружья наперевес, шли тропами запада вслед заходящему солнцу и, не дрогнув, слушали яростные воинственные клики вокруг пентит бац где он был в ту пору простак. Нет, его не было среди людей Дрейка в тот вечер, когда корабли возвратились от берегов Америки. Его не встречал у мыса Сент-Винсент горящий темным огнем взор испанца. Его не было поутру в зарослях красного дуба, и он не слыхал воинственных кликов вокруг пэнтит-батс. Нет, нет, он не плавал по неведомым морям, не прокладывал тропу на запад. Он был извечным маленьким человеком, извечным безымянным ничтожеством, песчинкой, малым атомом, извечным американцем. И вот он лежит, разбившийся в дребезги на Бруклинской мостовой. Он всегда жил на убогих улицах, этот просто так Букашка в джунглях Нью-Йорка обитателю грюмой стали и камня, крот, что зарывался в источный временем кирпич и ошалело глазел на высоченные небоскребы, розовеющие в утренних лучах. В маленьком городке он арендовал дряной деревянный домишко или владел новехоньким необжитым домиком в предместье. Он просыпался поутру в унылом квартале под звон будильника, ворчал «Черт возьми, опаздываю!» и срезал пустырь наискосок позади рекламных щитов. Он был приучен к бетонным чудищам в жаркий день под палящим солнцем. Ему была привычна мешанина разношерстных зданий, щербатые мостовые, урны для мусора, убогие витрины, мутно-зеленая краска, эстакада надземки, ревущие вереницы автомобилей, улицы, изуродованные тысячами унылых зловещих знаков. Он привык к выезжающим из города бензиновым цистернам. Он был крохотным колесиком в бесконечном потоке, что движется, останавливается и снова движется по воле мигающих светофоров. В воскресные дни он мчался по бетонному шоссе мимо ларьков с горячими сосисками и заправочных станций. Он возвращался в сумерки. Голод влек его подмигающие разноцветными огнями вывески китайских ресторанчиков, а полночь заставала его в кафе «Грека Джо», где он беспокойно сутулился над чашкой кофе, крошил булочку и кое-как избывал медлительную серую золу времени и скуки среди других серолицых людей в серых фетровых шляпах. Эс-простак Умел хоть и с ошибками читать, чего не умел Дрейк. Умел он и писать, чего не умел испанец, но не слишком хорошо. Эс просто так на иных словах спотыкался, с трудом одолевал их в полночь над чашкой кофе, морща лоб, шевеля губами и чертыхаясь, когда газетные новости ошарашивали его, ибо он читал газеты. Предпочитал те, что с картинками, глядел на пышнотелых девиц, сидящих в соблазнительной позе, нога на ногу, юбчонка выше колен, в пухлом кукольном личке, ни тени мысли, одно распутство. «Новости свеженькие, не так, как это понимает лис, который презрительно раздувающимися ноздрями до тонкости чует новости, скрытые между строк, нет» напрямик с пылу с жару сочные и горчички в волю, чтоб ножки что надо и разбитые машины на обочинах, исковерканные трупы, любовницы бандитов и логовища убийц, серые ночные лица и мигающие глаза в луче карманного фонарика и разговоры о расторгнутых помолвках и откупе от невесты о совратителях, насильниках и сексуальных преступлениях. Вот что было по вкусу. Простаку. Да, так любил новости. И вот он сам стал новостью. Девять строчек в «Таймсе», когда разбился о бруклинский асфальт. Да, таков был наш друг С. так который читал с грехом пополам и писал не без труда, обладал нюхом, но не слишком тонким, чувствовал, но не слишком глубоко и видел, но не слишком ясно. Однако он чуял в мае запах смолы и медленной едкой желтизны рек и свежий резкий запах маиса. Видел косые вечерние лучи на склонах Смоке-Хилла и набухающую бронзово-смуглую землю, просторные красные амбары Пенсильвании, Великолепно соразмерные, издалека видные в полях Точно гордые великаны-быки. Ощущал морозную тишину октября, Слышал далекие надрывные паровозные свистки В ночной тьме и пенье рожка под Новый год. И, господи, вот еще год прошел, а дальше что? Он был не Дрейк, не испанец, не из тех закаленных и грубых пионеров, кто распахивал нетронутые земли и наперекор всему пробивался на запад. И однако где-то в глубине его существа, в какой-то малой клеточке, скрывалась малая частица каждого из них. Быть может, в жилах простака скрывалась капля шотландской крови и капля ирландской, и английской, и даже испанской, и немецкой всего понемножку и все это смешалось и породило безымянный атом америки нет просто так бедный маленький просто так был совсем не таким человеком как дрейк он был просто крупинкой золы отпавшей от костра жизни мысли его почти всегда были незменные понятия первобытно грубы Он был хлипкий, малосильный, не доставало ему ни задора, ни остроумия. Дрейк обгрызал в кабаках сочное мясо с костей, осушал огромные кружки пива, сыпал сквозь усы соленой руганью, утирал губы тылом жесткой ладони, швырял обглодную кость псу и грохал кружкой о стол, требуя еще пива. Просто так кормился в дешевых закусочных, беспокойно сутулился над чашкой кофе с жареным пирожком или сладкой булочкой, а в субботний вечер шел в китайский ресторанчик и глотал китайское рагу, суп с лапшой и рис. У него был вялый, тонкогубый, невыразительный рот, чаще всего безвольно обмякший, либо злобно огрызающийся, кожа серая, жесткая, сухая. Глаза тусклые, и в них всегда страх. Дрейк был личность независимая, чувствовал себя в мире господином, привольно разгуливал по морям, летел хоть на край света, не смущаясь никакими далями и расстояниями. Глаза у него были светлые, цвета моря, совсем как у Лиса. И его корабль — это была Англия. У Простака... Не было корабля, у него был автомобиль, и в воскресные дни он носился по асфальту дорог и тормозил перед светофорами вместе с миллионами других крупиц золы, мчащихся в раскаленной пустыне. Просто так бродил по ровному асфальту тротуаров и по серым мостовым, по раскаленным грязным улицам мимо облезлых многоквартирных домов. Дрейк плыл навстречу западному ветру, шагал по качающимся, омытым солеными волнами, палубам. Он захватил испанца и его золото, а под конец прибыл в гавань под милую сень высокого шпиля, где ждал город, теснящийся на берегу и спускающийся к Плимутскому порту изумрудные поля. И тогда-то появился просто так. Нам, никогда не видавшим бравого адмирала Дрейка, Вовсе не трудно себе представить, что он был за человек. И столь же легко мы можем вообразить бородатого испанца, и кажется нам даже слышна его богохульная брань. Но ни Дрейку, ни испанцу воображение не могло бы нарисовать простака. Кто мог бы предвидеть его ничтожную песчинку Америки, разбившуюся сейчас об асфальт? одной из улиц Бруклина. Вот он перед вами, Адмирал Дрейк, смотрите же. И слушайте, что говорят вокруг. Есть в этом зрелище что-то столь же удивительное, как великая армада, как груженные золотом корабли бородатых испанцев, как видение еще не открытой Америки. Что же вы сейчас видите, Адмирал Дрейк? Ну, во-первых, здание. Отель, носящий ваше имя. Таких зданий сроду не видывали жители Плимута. Высоченная грязно-белая каменная громада, четырнадцать этажей, прорезанных скучными рядами многочисленных окон. Внизу зеркальные витрины, из за стеклом — лекарства, мыло, пудра, духи, всяческая косметика и средства ухода за телом. Внутри адмирал Дрейк. Прилавок с газированной водой. Продают газировку люди в белом, в нелепых колпаках, вечно угрюмые, задерганные, вечно сердитые. Под прилавком мутные лужи, грязь и немытая посуда. По другую сторону прилавка еврейки с толстыми накрашенными губами запивают фруктовой водой мороженое и сандвичи с острым сыром.